Да, истину самую убедительной наши победы мы одерживаем над дваображаемым противником. Сейчас мне пришло в голову, что ведь, пожалуй, и Оскольдывы подопечные Серёжка Петух и Ахмед Богатур заметно отличаются и от моих лебетишек, от всего остального их класса, холодные драчуны, кадеты, маленькие оскольдики. Это уже не контролируемое размножение. И богу хватит нас и одного оскольдя. Настроение и без того нерадужное, в конец у меня испортилось. Врачу исцелися сам педагоге, воспитай себя, а уж потом суйся воспитывать других. А то ты такого навоспитываешь, что сотня г-а их не перевоспитает. Для поднятия тонуса сходил в комнату моих ребятишек. Пусто и уже припахивает пылью, но на стенах милые сердцу картинки, на подоконнике недостроенная модель термократора. На столике развороченный компьютер, на спинке стула забытая ёжиковая майка. Я присел перед подоконником, впаял термократору недостающий глаз, и на душе у меня полегчало. круче надо бы проще счастье в простом мне кажется я понимаю какую связь подразумевает га между этой древней рукописью и моей работой но это слишком долго а я слишком устал чтобы сейчас об этом писать позднее примечание совершенно не помню что я тогда имел в виду к сожалению Рукопись ОЗ 15-18. Пятнадцатое. 15. Был уже поздний вечер, даже скорее ночь. Я лежал под одеялом у себя в каморке и читал на сон грядущий о Гасферов Переконон. Они разговаривали в комнате, тоже видимо на сон грядущий. Я не прислушивался, как всегда между собой. Они говорили на каком-то сугубо экзотическом языке, которого я никак освоить не мог, гортанным и изобилующим предыханиями и шипящими. Вдруг голоса их возвысились. Я глазом моргнуть не успел, как они уже орали друг на друга. Встревоженный, я спустил ноги с дохты, и тут Демюрг заревел как иерихонская труба, а Гасферлукич завижал невыносимым, скребущим душу визгом. Ничего подобного в жизни своей я не слыхивал. Визг этот был ни животный, ни механический, и ни электронный. Он был вообще не от мира сего. Так мог бы визжать конь бледный, бешено топча сонных грешников. И сейчас же что-то тяжело ударило в стену, да так, что всё висевшее на ней оружие Слязком обрушилось. В одних трусах вылетел я в комнату. В голове моей торчала одна единственная нелепая мысль: весь ведь квартал на ноги под ним утроды. Уроды же выглядели так, а Госфер Лукич весь расхлюстанный, блестя подной плешьью и подным брюхом, вывалившимся из-под брючного ремня. Наскакивал на Демиурга, совершая диковинные взмахи и взбрьки ручками и ножками. То ли нарывал, вскарабкаться на него, как на Красноярский столб, то ли стремился причинить ему какое-нибудь физическое увечье приемами борьбы, бывшими в ходу две тысячи лет назад. Демиург же, отгораживаясь от него крылатым плечом, возился со знаменитым портфелем. Я впервые увидел руки Демиурга. Они были чёрные, с зеленоватым отливом, с неопределимым количеством пальцев. Пальцы эти длинные и мосластые, сложно и омерзительно шевелились, как шевелятся лапы паука, когда он бинтует муху. На моих глазах он распахнул портфель, а госферлукич вновь издал апокалиптический визг и придерживая его левой рукой засунул правой